Что лучше? Собачка Соня сидела возле детской площадки и думала, что лучше, быть большой или маленькой? С одной стороны, думала собачка Соня, большой быть значительно лучше. И кошки тебя боятся, и собаки тебя боятся, и даже прохожие тебя опасаются. Но с другой стороны, думала Соня, маленькой тоже быть лучше, потому что никто тебя не боится и не опасается, и все с тобой играют. А если ты большой, тебя обязательно водят на поводке и надевают на тебя намордник. Как раз в это время мимо площадки проходил огромный и бульдог Макс. «Скажите», – вежливо спросила его Соня, – «а это очень неприятно, когда на вас надевают намордник». Макса этот вопрос почему-то страшно разозлил. Он зарычал, рванулся с поводка и, опрокинув хозяйку, погнался за Соней. «Ой-ой-ой!» – -ой, думала собачка Соня, слыша за спиной грозное сопение. «Ха!»